Я забыла назвать вам свое имя. Ну что ж, меня зовут Аврора. Вот так, теперь вы знаете все. Да нет же, шучу. Меня зовут Беладонна. А еще Мари, Людмила, Анжель, Эмили, Астра, Барбара, Аманда, Катерина, Бланш. Шучу, шучу. Не могу удержаться. Чем серьезнее разговор, тем больше хочется смеяться. В этом я вся в мать. Имена это серьезно. Фамилия сваливается вам на голову еще при рождении. С каждым годом она становится все тяжелее, как дождь, который моросит и впитывается даже в самую плотную одежду. Я очень быстро научилась придумывать себе имена. Жандармам это создавало трудности в поисках моих родных, а мне позволяло выиграть время. Мне вечно не хватало времени на то, чтобы заниматься своим главным и единственным делом — бездельничать. Смотреть, смотреть, смотреть. Люди, которые воображают, будто знали меня, могут при встрече говорить обо мне часами и даже не сообразить, что все они рассказывают об одном и том же человеке. Я каждому представлялась новым именем, подбирала его для каждого случая, словно платье или духи. И, конечно, я никому не называла своего настоящего имени. Да и что это вообще такое, настоящее имя? Мне всегда нравилась история о том, как Христос на своем пути обзаводился новыми друзьями. У каждого спрашивал имя и с невероятным нахальством говорил, «Теперь тебя будут звать так-то и так-то». Давать кому-то новое имя — это ведь все равно, что вливать в человека другую кровь акт любви, привилегия влюбленных. Для вас я выберу вот такое обобщающее имя. Я только что примерила его перед зеркалом страницы и решила, что мне оно подходит. Фуга. Фуга с латыни. Бег. От глаголов фюгер. Бежать, убегать. В музыке фуга — это композиционная техника, при которой главная мелодия полифонического произведения перебегает из одного голоса в другой. Это имя ближе всего моему сердцу, и к тому же, между нами говоря, с ним можно составлять великолепные предложения. Вот, например, малышка Фуга бросилась бежать по высокой траве. Благодаря второй работе моего отца я частенько бывала на кладбищах. Кстати, именно там я и пристрастилась к литературе. Могильные плиты очень похожи на книжные обложки. Та же прямоугольная форма, та же сжатость указанной информации, а иногда короткая фраза, как на красных рекламных лентах, которые надевают поверх обложки. «Ты в нашей памяти навсегда». Названием книги для умерших служит фамилия. Она нужна, чтобы одним словом выразить их жизнь. Я хотела бы прожить такую жизнь, которую было бы невозможно выразить одним словом. Жизнь. Похожую на музыку, а не на мрамор или бумагу. Но имя свое я вам все-таки, пожалуй, доверю. С именем проще, чем с фамилией, оно не так сковывает. Люси. Это имя происходит от слова свет, от латинского люкс, люкис. А значит, мне всего-то и требовалось никогда не сидеть на месте и следовать за неутомимыми перемещениями моего крестного света шесть утра а я пишу в гостинице тишина я здесь уже две недели искала такое место где ничего не происходит и нашла отель пчелы рядом с фон синлеба в департаменте юра мне нравятся пчелы я остановилась здесь Чтобы делать собственный мед из чернил, одиночества и молчания. Там, в Париже, меня наверняка повсюду разыскивают. Скорее всего, им позвонили из аэропорта и сообщили, что я исчезла. Съемки без меня невозможны, так они говорили. Просто поразительно, какую чушь мы способны нести ради того, чтобы удержать людей, и поразительно, что люди верят в любую чушь, которую слышат. «Моя дорогая, солнышко мое, ты самая красивая, ты лучше всех на свете, ты незаменима» и так далее, и тому подобное. Первый фильм очаровал критиков. У меня там была лишь роль второго плана, но все только обо мне и говорили. Второму фильму предрекали грандиозный успех. Съемки в Канаде. Но никакого второго фильма не будет. Я получила деньги за первый и подсчитала, что их должно хватить на три года в Юра. Может, даже на четыре. А там посмотрим. Я даже отсюда их слышу. Безответственная, инфантильная, капризная, невозможная девчонка. Правильное слово они подобрать не сумеют. Слово, которого нет в их словаре, потому что его нет в их жизни. Свободное. С шести до семи часов утра Я выбираюсь через окно чистого листа, ухожу и возвращаюсь после того, как обниму своего волка, после того, как воспользуюсь элементарным правом каждого человека, живущего на земле, исчезнуть ни перед кем не отчитываясь о своем исчезновении. Писательство — одна из разновидностей этого права. Слегка многословная, это правда, но зато какая удобная. Я не одна. «Со мной Толстяк». Он говорит со мной, а я слушаю. Комната крошечная, но Толстяку много места не требуется. Ему хватает кассеты и магнитофона. Толстяк — это Бах. Иоганн Себастьян. Я вечно переименовываю тех, кто что-нибудь мне дает, а Толстяк в мои лучшие годы дал мне очень многое. Вы видели портрет Баха? Живот такой круглый, что наводит на мысли о беременной кошке. Должно быть, душа его брала пример с тела. Душа была такой же огромной, как и его живот, который вместил бы тысячи котят. За свою жизнь толстяк произвел на свет тысячи нот. Потребность создавать — свойство души, точно так же, как потребность есть — свойство тела. Душа — это голод. Со временем я научилась различать два типа творцов. Только два, других не бывает. Творцы тонкие и творцы толстые. Те, которые идут путем сокращения, утоньшения, легких прикосновений, джакомети Паскаль, сезан, И те, чей выбор — наращивание, утолщение, неутолимый голод, Монтень, Пикассо. И вот еще он, Бах. Толстый-толстый нот объелся. Если я и предпочитаю его музыку всей прочей, то лишь потому, что она освобождена от сантиментов. Никакой скорби, сожалений и меланхолии. Лишь математика нот, точная, как тиканье часового механизма. Как жизнь, которая мерно направляется к выходу».